Не успел я их глазом моргнуть, а он уже вытаскивал из кустов двух отчаянно сопротивляющихся и громко визжащих типов пёстрой лохмотьев, которых были до боли похожи на сомнительные наряды таункрафтовых слуг. Одного Мсэн сразу же огрел своей кошмарной дубиной, другой, голову которого украшали не то шлем, не то причудливые формы ночной горшок, как-то умудрился вырваться и даже пробежал несколько шагов.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 Ты мой умник. Мысен почесал его за ухом. Молодец, хорошо поработал. Да уж, растерянно подтвердил я. Ну как тебе, понравилось Ронху? Мысен лукаво прищурил свои узкие глаза. Но их месте я бы обходил тебя стороной, признал я. Или эти ещё не знали, кто ты такой? Да знали они, знали, отмахнулся он. Просто эти дурачки тут же забывают, что с ними случилось. Уверен, уже завтра они будут гадать, куда подевались их приятели, а послезавтра даже не вспомнят, что у них были какие-то приятели, которых больше нет. Что, правда, забывают? изумился я. Хату. С другой стороны, если бы они всё помнили, их жизнь была бы совсем хреновой, рассудительно заметил МСН. Он подошёл к затоптанной женщине. Деловито обшарил её неподвижное тело, изъял ещё одну связку дротиков и большой нож неописуемо топорной работы. В хозяйстве пригодится, сообщил он. И добавил, возвращаясь к только что прерванному разговору: Когда у тебя такая хреновая жизнь, лучше забывать как можно больше. Тебе их жаль? неуверенно спросил я. Тогда зачем ты так круто с ними обошёлся? Докучают, коротко объяснил он. Немного подумал и решительно сказал: "Нет, Ронху, мне их не жаль. И ещё чего не хватало? Просто я рад, что сам таким не родился. Сколько живу на свете, столько радуюсь".